Изощреннейших стрел долгожалых Восемь вонзились они В благороднейших юношей ратных. «Только сего не дается Свирепого пса мне уметить!» Так произнес, и пернатую новую из лука Он прыснул в Гектора мете. Его поразить разгорелось в нем сердце, И в него не попал. Но невинного Горгифеона, Храброго сына Приамова, В грудь поразил он стрелою, сына, который рожден от жены, от изимы поятой, костеониры прекрасный видом богини подобной. Словно как маг в цветнике, наклоняет голову на бок, пышный плодом отекченный и крупную влагой весенний, так он голову на бок склонил отекченную шлему. Тевкр же пернатую, новый из лука могучего прыснул в мете, Его поразить распылалось в нем сердце. И не уметел опять. Аполлон отразил роковую. Архептолеама она, при Амидова друга возницу, пламенно в бой устремлявшегося, острая в грудь поразила. В прах колесницы он пал, и отпрянули в сторону кони бурные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 Гектор же сам с колесницы сияющий прянул на землю с криком ужасным, и камень рукою восхитив огромный, ринулся прямо на Тевкра убить стреловержца пылая. Тою порой из колчана пернатую горькую вынув, Тевкр приложил к тетеве, и его шлемоблещущий Гектор, лук налицавшего крепкий параму, где ключ отделяет выю от персий, и где особливо опасное место, там на себя устремленного камнем ударил жестоким, жилу рассек у стрельца, а рука возле кисти, он на колено поникнул, и лук из руки его выпал. Сын Теламонов Аякс не оставил падшего брата, быстро примчась заступил и щитом заградил круговидным. Тою порой под него преклоняся усердные други, ехив сын Мекистей и молодой благородный Аластр, к черным его кораблям понесли стенящего тяжко.